А ведь он сам того не зная, говорит очень правильные вещи. Я бы так и не узнал Алису, если бы не оказался в академии. А сейчас, как ни крути, я вижу с ней каждый день. Тем более Чес говорит, что она обо мне волнуется. Когда мы подошли к двери кабинета нашего куратора, Чес задумчиво посмотрел на меня и хлопнул себя по лбу. «Точно, я вспомнил, какое нам грозит наказание». «И какое же?» «Увидишь», — загадочно ответил Чес. «Во всяком случае, он искренне хотел, чтобы это прозвучало загадочно». Я тихонько постучал в дверь кабинета, прежде чем это успел сделать Чес, А то ведь как начнет долбить по ней ногами. Как с нами после этого куратор будет разговаривать? Очень сильно сомневаюсь, что дружелюбно. «Войдите», — послышался из-за двери голос Кейтона. Несмотря на молодость, наш куратор был далеко не сахар. «Нет, он был дружелюбен». Он нас отлично понимал, но расслабляться не давал. «Здравствуйте!» – хором сказали мы, зайдя в кабинет. Возле двери сиротливо стояло несколько стульев специально для нерадивых учеников, и мы на них охотно пристроились. Кейтон сидел за столом и перебрал какие-то бумаги. «Ну что, засекли вас?» – поинтересовался он, не отрываясь от своего занятия. «Засекли!» – не стали спорить мы. «И как умудрились-то?» – уже тише добавил чес, но кейттон услышал. «Так ведь в каждой комнате есть заклинание. Датчик!» Как только кто-нибудь начинает творить заклинание, датчик сразу же сообщает дежурному, а тот, в свою очередь, сообщает куратору. Вот так-то. Как же мы сразу не догадались. Надо было проверить комнату, наверняка нашли бы это заклинание, а там уж придумали бы, как его обмануть. И что же вы такое создавали посреди ночи? Поинтересовался Кейтон, подняв на нас глаза. Трудно было подождать до утренней медитации. На медитациях нам не до этого, вздохнул Чес. Тогда до практических занятий. А на практических занятиях над нами только издевается, не удержался я. — Это вы о чем? — удивился Кейтон. Мы с Чезом во всех подробностях рассказали нашему куратору о том, что произошло сегодня, и о том, как Шинз издевался надо мной в течение всего времени. — Да, пожаловались, и что? — Это уже интересно, — проговорил Кейтон. — Что-то я раньше за нашим Шинзом такой кровожадности не замечал. — И что? — Он так относится только к тебе? Я кивнул. «Надо будет попробовать разобраться», – задумчиво сказал младший куратор. «Ладно, к этому мы еще вернемся. А теперь, что касается вашего наказания. Вы в течение трех недель будете работать в столовой, утром, днем и вечером. Зайдите сегодня после обеда на кухню, там все вам объяснят. Все, свободно. Когда понадобитесь, я вас вызову». Мы послушно встали. «Да, вот еще что. Зак». Я обернулся. будьте осторожнее на занятиях, шинзы. «И, по возможности, держись от него подальше, вне занятий». Выйди из кабинета Кейтона, мы озадаченно переглянулись. «Ты что-нибудь понял?» – спросил Чес. «Ничего», – честно ответил я. И «Еще я не могу понять, почему нас так странно наказали? Чего такого страшного в работе в столовой?» Чес пожал плечами. Страшно, не страшно, а времени на отдых вообще не останется. Ты представь, утром, днем и вечером торчать по несколько часов на кухне. Ничего приятного в этом вре времяпрепровождении я не вижу. Ты да я вообще-то тоже вынужден был признать я. Ладно, пойдем на лекцию, а то опоздаем, махнул рукой Чес. Завтра с утра разберемся, что и как. На лекцию мы не опоздали, успели как раз к началу, поэтому поговорить с друзьями не смогли. Зато во время лекции я ловил на себя беспокойные взгляды Алисы. От таких взглядов жизнь становилась намного приятнее, даже несмотря на все мои заключения. После лекции мы с Чезом сходили в столовую, чтобы забрать обед к себе в номер и в спокойной обстановке обсудить сложившуюся ситуацию. Заодно уточнили, во сколько нам завтра утром приходить в столовую для отработки наказания. Так уж сложилось, что все наши обсуждения происходили в моей комнате. Наверное, потому что Чес и так постоянно торчал у меня, а остальные просто к нему иногда присоединились. «Ну что ж», — проговорил Чес, — когда все растелись в моей комнате и захрустели викторианским обедом. «Наше собрание, посвященное проблемам Зака, считаю открытым». «А я думал ему покушать», — удивился Наив. «Ты кушай, кушай», — ласково посоветовал ему Чес. «Мы тебе мешать не будем». Младший Викерс радостно кивнул и вгрызлся в какой-то овощ. «Я уже два месяца питаюсь этой гадостью, и ни одного названия до сих пор не выучил. Принципиально. Вот еще запоминать название всякой зеленой гадости». «Да, сегодняшн совсем озверел заметил Невил. Ты бы видел его лицо, когда уничтожил пять огненных шаров одним мгновением руки. Кстати, покажешь плетение?» Я с готовностью протянул ему свой чертеж. «Когда тебя несли в травмпункт, Алиса запнулась. Какой ужас!» «Тебе нельзя больше ходить на его уроки. Боюсь, в следующий раз все может быть гораздо хуже». «Куда уж хуже», — вздохнул я. «И что же ты мне предлагаешь? Наказание за пропуск занятий наверняка будет назначать Шинс. Представляешь, что он может придумать?» Меня придернуло. Если честно, то мне очень повезло, что я сразу потерял сознание. Никому не пожелаю почувствовать то, что чувствует человек с опаленным лицом. «Между прочим, мы все рассказали Кейтвину», — напомнил Чес. «Он обещал сделать все возможное». «О да», — скептически сказала Алиса, — «для нас-то он, может, и куратор, но ведь он даже не ремесленник. Что он может сделать?» «Он может сдать шинса с другим ремесленником», — предположил Невил, намек оторвавшись от моей схемы. «Ведь не могут же они одобрять такой подход к обучению?» «Да уж, но ведь к другим-то шинс не придирается так, как ко мне». И чего? И чем я ему так не угодил? Ой, неспроста все это. Сегодня вечером нужно обязательно сходить к Ромиусу. Конечно, жаловаться не по-мужски, но я просто не знаю, что еще можно сделать. Кстати говоря, когда тебя унесли, а Алиса с Чезлом ушли за тобой, Шинс разъяснил принцип действия твоей огненной змейки, сказал Невилл, пытаясь создать в воздухе мое изобретение. И подсказал, как с ней бороться. Алиса отобрала у Невилла схему и принялась ей изучать. «И что же вам поведал Шинс? ревниво поинтересовался я. «Этот толстяк еще и секреты моих гениальных изобретений будет всем рассказывать». «Заметь, он объяснил нам только принцип действия», — подчеркнул Невил, будто прочитав мои мысли, а не схему заклинания. «Мне кажется, он ее просто не знает». «Да куда ему, старому пнер?» — согласился Чес. «И какой же принцип действия?» — с интересом спросила Алиса. «Признаюсь, мне тоже стало интересно. Заклинание-то я создал, но, в принципе, его действия так до конца не разобрался. Например, я не могу понять, почему оно действует только на огненные шары». «Вы помните, как мы создаем фаербосс?» – спросил Невил. «Помним», – ответил за всех чест. «Так вот, когда мы берем два потока, скрещиваем их, а затем соединяем в два кольца, место соединения этих колец находится в одном месте. В слабом месте», – вспомнил Алису Рокетирова. Точно, подтвердил Невил. Так вот, когда заклинание Зака, непонятным всем, кроме него самого способа, находит это слабое место, оно перерубает энергетические каналы, и огненный шар просто распадается. Причем энергия двух энергетических линий уничтожается, так как выпускается одновременно навстречу друг другу.